Глава седьмая. Пробуждая полузабытые воспоминания, над городком вновь рассыпалась барабанная дробь. Она зазвучала у бильярдной в 10:00 утра и, словно став центром тяжести города, придала ему некое равновесие, но вот прозвучали три громких заключительных удара, и воцарилось тревожное ожидание. Смерть, воскликнула вдова Монтель, видя, как открываются двери и окна, и люди со всех сторон устремляются на площадь. Смерть пришла. До придя в себя от шока первого впечатления, она раздвинула балконные занавески, и её взору предстала волнующаяся толпа, теснившаяся вокруг полицейского, готового зачитать указ. Голос глашатая тонул в огромном безмолвии площади, и несмотря на то, что слушала она, приложив ладонь к уху, в Дове Монтьель удалось услышать всего лишь два слова. В доме никто толком не мог ей ничего объяснить. Указ был зачитан в соответствии с установленным властями ритуалом. Новый порядок уже правил в мире, но в Дове не удалось найти никого, кто бы понял что-либо толком. Кухарку встревожила ее бледность. — А о чем был указ? — Именно это я и пытаюсь выяснить, но никто ничего не знает. — Конечно, — добавила вдова, — с тех пор, как существует мир, указы никогда не сулили ничего хорошего. Тогда кухарка отправилась на улицу и, вскоре разузнав подробности, вернулась. С сетого вечера и до особого распоряжения устанавливается комендантский час. Запрещается появляться на улице без пропуска, подписанного alcaldeм, с 8 вечера до 5 утра. Если после троекратного приказа остановиться, встреченный на улице человек не подчинится, полиция имеет право стрелять в него. Видимо, алькальт создаст также гражданские патрули из отобранных им же людей для содействия полиции при ночных обходах. Грызя ногти, вдова Монтьель спросила, по какой причине были приняты все эти меры. — В указе не говорится, — ответила кухарка, — но все знают, причина одна — анонимки. — Нет, сердце не обманывает. Испуганно воскликнула вдова: "В нашем городе поселилась смерть". Она велела вызвать сеньора Кармайкла. Повинуясь не мимолётному порыву, а какому-то более древнему и мудрому инстинкту, она приказала принести из кладовой в спальню кожаный дорожный сундук на медных заклёпках, купленный ещё Хасеман Келем за год до смерти. С ним они путешествовали один единственный раз. Она вынула из шкафа несколько костюмов и платьев, нижнее бельё и туфли и положила их на дно сундука. Занявшись этим, она вдруг почувствовала, как её охватило ощущение глубочайшего покоя, о чём вдова столько раз мечтала. В её воображении рисовалось, что она где-то далеко от этого городка и этого дома, в комнате с очагом и небольшой терраской. где в ящиках растёт душица, где только ей принадлежит право вспоминать о Хассе Монтьеле, а её единственной заботой станет ожидание по понедельникам вечерних часов, чтобы погрузиться в чтение писем от дочерей. Она сложила в сундук едва ли не минимум необходимых вещей: в кожаный футляр с ножницами, лейкопластырь, пузырёк йода, нитки с иголками, коробку с туфлями, чётки и молитвенники. И тут её стало мучить совесть. Не слишком ли много она берёт с собой вещей? Простит ли её Бог за это? Тогда предварительно засунув в гипсовую фигурку святого Рафаила в чулок, она осторожно положила его среди тряпок и закрыла сундук на ключ.